На другой день пышный прием в честь Джанвэня устроил Джугэлян. «Покойный государь Сяньчжу, — сказал Джугэлян послу, — не любил великого Вана Суньцуаня. Нынешний же государь его жалует и предлагает заключить вечный союз против царства Вэй. Передайте это вашему господину». Джанвэнь заверил Джугэляна, что непременно исполнит его просьбу. На третий день Хоу-Джу одарил Джан-Веня золотом и парчой и вновь устроил в его честь пиршество в загородном дворце. В разгар веселья в зал вошел человек и, поклонившись Джан-Веню, сел на циновку. «Кто такой?» — спросил Джан-Вень. «Это Цинь-Ми, ученый из округа И-Джоу», — ответил Джугэлян. «Зовется ученым?» «А много ли он знает?» — улыбнулся Джан Вэнь. «У нас в царстве Шу мальчишки в втричи ростом, и те учатся. Что ж тогда говорить обо мне?» — спокойно произнес Циньми. «Какие же науки вы постигли?» — спросил Джан Вэнь. «Всем. От небесных знамений до законов земли». «От трех учений до девяти течений», — ответил Циньми. «Я изучил историю возвышения и падений древних и новых царств, все каноны и толкования к ним, написанные мудрецами». «Раз вы так хвалитесь своими познаниями, разрешите задать вам один вопрос», — промолвил Джан Вэнь. «Скажите, есть ли у неба голова?» «Есть. А в какую сторону она обращена? К западу? Ведь в Шицзине сказано: "С любовью глядит оно на запад". Эти слова указывают на то, что голова неба находится на западе. Шицзин книга песен, древнейший в Китае свод поэтических текстов XI-VII веков до нашей эры. «А есть ли у неба уши?» — снова спросил Джан-Вэнь. «Небо высоком, но оно слышит все, что творится внизу», — отвечал Цинми, ми «Недаром в Шидзине говорится. Журавль прокричит в глубоком болоте, и небо его услышит. Разве могло бы оно слышать, если бы у него не было ушей?» «А ноги у неба есть?» «Есть и ноги». «Тяжела поступь неба», — так написано в Шидзине. «Может ли быть поступь без ног?» «Ну, а фамилия у неба есть?» — продолжал спрашивать Джан Вэнь. «А же без фамилии», — удивился Циньми. «Какую же фамилию носит небо?» «Лю». «С чего вы это взяли?» «Давно известно, что фамилия сына неба Лю». «Но ведь солнце всходит на востоке, с этим вы согласны?» — спросил Джан Вэнь. «Совершенно верно. Солнце всходит на востоке, но заходит на западе», — не задумываясь, бросил Циньми. Ответы его были блестящие, речь лилась гладко. Он всех поразил своим талантом, и тогда Циньми решил, в свою очередь, обратиться к Джан Вэню. «Вы спрашивали меня о небе, и сами, я полагаю, глубоко постигли его законы», — промолвил он. «Как известно, первоначально существовал хаос, из которого постепенно выделились силы мрака и света, инь и ян. Легкое и светлое вознеслось вверх, и так образовалось небо, тяжелое и мутное скопилось внизу и образовалась земля». Когда Гунгун -гун потерпел поражение в битве с Богом вот он в гневе ударил головой по горе Буджоу, этому столпу, подпирающему небо, и тогда обвалился юго-восточный угол земли. Это привело к тому, что земля осела на юго-востоке, а небо наклонилось на северо-запад. Ценьньми излагает здесь традиционный китайский миф, известный по записи в философском трактате Хуайнань дзы, второй век до нашей эры. Но ведь небо легкое и светлое, и мне хотелось бы услышать от вас, почему же все-таки,